Вижу, медленно приподнимает он свою кудлатую голову от земли, начинает выковыривать пальцем глину из ушей, изо рта, из носа. «Вот это так дало», — говорит, — «попал нам дядя с вами, как богатым». «Ой, дядь», — говорит, — «погодите, да вы же раненый». Хотел я подняться, а ног не чую. И вижу, из разорванного сапога кровь плывет.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 Он остановился, передохнул и медленно обвел глазами весь зал. «Вот, товарищи, кому я жизнью своей обязан, кто нашу честь вызволить из беды помог. Понятно, стоять бы ему тут, у этого стола. А вот не вышло. И есть у меня еще одна просьба к вам. Почтим, товарищи, память дружка моего безвестного, героя безымянного».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 И каждый по-своему видел перед собой кудлатого мальчонку, веснущитого и голопятого, с синей заморзанной тряпочкой на босой ноге. Лев Касиль. Рассказ об отсутствующем. Рассказ читал Юлий Файт.